Твое здоровье! Ханс Кристиан Микельсон одним ловким движением забросил ноги на стеклянный стол и обвел взглядом скромно, но богатый и стильно обставленный кабинет. красиво вот это тебя! Юхан пригубил вино. Сойдет. Это все твое, или как? можешь собрать мебель когда будешь уходить я не собираюсь уходить наоборот собираюсь остаться вот как друг детства победным жестом заметнул бокал статс министр скромностью не страдает отхлебнул и добавил и никогда не страдал я всего лишь реалист я реалист а народ не дурак он даст мне возможность завершить начатое пока мы не что пока мы не станем самой поджарой и здоровой нацией в Европе. — По-моему, французов тебе не догнать. Норвежцев обошли уже в прошлом году. И голландцев. — Причем тут голландцы? Я говорю о французах. О Франции, Юхан, этот траханый Диор и все такое прочее. Юхан качнул головой. — Посмотрим. — А что, разве не важно, что тебя кто-то опередил? К тому же насколько мне известно у тебя зуб на французов юхан беззаботно пожал плечами но беззаботность далась не без труда ханс кристиан бестактно намекнул на эми Еще в Нью-Йорке Эми ушла к какому-то французу, с которым только что познакомилась. Это выше меня, Юхон. С ним я почувствовала себя настоящей женщиной. «Дело не во Франции», — сказал он. «Важно победить». Ханс Кристиан подсокал языком. «Победить?» «По правде говоря, не думаю, что тебе это удастся». Люди настолько наголодались, что скоро вернутся к прежним привычкам. К тому же многие плевать хотели на твои указы. Вижу, вижу, Юхан кивнул на намечающееся пивное брюшко приятеля. Ханс Кристиан натянуто улыбнулся. Тогда выпьем. Ты большой мастер портить настроение, этого у тебя не отнять. Юхан неохотно поднял бокал. А что будет после? поинтересовался Ханс Кристиан. «После чего?» «Как твои реформы будут продолжаться?» «Ну хорошо, все похудели до неузнаваемости, а дальше что?» «Стратегические планы, или как там у вас это называется?» «Это и есть стратегический план. Школы, промышленность, занятость». Всему свое время, всему свое время. Не обижайся, Юхан, иногда меня удивляет, какая муха укусила тех, кто за тебя голосовал. Ваши стратегические планы развития страны все отощают, как скелеты. Вот вам и планы. А ты совсем не читаешь газет. Я народный герой Швеции. По-моему, это все больше говорит о народе, чем о тебе. Что ты имеешь в виду? То, что сказал, впрочем, ладно. «Не бери в голову!» — Юхин сделал большой глоток вина. Не стоило бы пить в такой ранний час, но у него не получалось перехватить инициативу в разговоре. Почти забытое, но очень неприятное чувство. «А ты? Как дела у тебя? Чем занимаешься в последнее время? Ты же знаменитый фотограф, оператор». «В последнее время? Снимаю китов для НРК». «Всю прошлую неделю провел на севере Норвегии. Увлекательная штука. Норвик, Тромсю. Красивые места. И народ симпатичный. Не перепьешь!» — он покачал головой. «Годы дают о себе знать. Не так уж мы и стары. Я — да. Ты-то, конечно, нет. Тебя назвали самым сексуальным мужчиной в стране. Не мужчиной, а политиком. Самым сексуальным...» политикам произнес Юхан раздельно, с ударением на последнем слове. «Честно говоря, такой забег выиграть нетрудно». Ханс Кристиан засмеялся. Юхан сделал еще глоток. Наконец-то алкоголь начал действовать. Настроение поднялось. «Какая разница?» Он и Микельсон как братья. Мы как братья на перебой заверяли они друг друга, особенно после пары кружек пива. Братья-то братья, но в последнее время требовался определенный разбег, чтобы вновь ощутить это братство. Их знакомство состоялось почти сорок лет назад. Ханс Кристиан с матерью переехали в дом неподалеку, и Хоко пошел в одиночку знакомиться с окрестностями. И попался на глаза туса, престарелой соседской овчарки, которая терпеть не могла, когда окружающие ее предметы передвигаются чересчур быстро. «Вой!» — услышал Юхан. И это была не полицейская сирена, не скорая помощь и не назойливый клаксон мороженщика — — единственный звук, который Юхан за свою семилетнюю жизнь связывал с чем-то отличающимся от обычного. Этот новый звук был достаточно интересен, чтобы бросить модель самолета. Он выскочил на улицу и увидел у забора согнувшегося в три погибели мальчишку и тусе вцепившегося в его руку. — Не тронь! — заорал Юхан, подбежал и схватил мальчика за руку. Тузца неохотно отпустил руку. и побрел к будке, но мальчишка продолжал реветь. Юхан приблизил голову так, что они едва не стукнулись лбами и приложил палец к губам. Мальчик внезапно замолчал, будто кто-то щелкнул выключателем. Хорошо. Юхан улыбнулся, скрестил руки на груди и торжествующе посмотрел на нового приятеля. Очень хорошо. Через неделю явилась Фру Микельсон. Одной рукой она держала сына, а другой сжимала пышный букет цветов. На руке у мальчика красовался пластырь. Юхан услышал стук ее каблуков по каменной плитке и отложил надоевшую модель, с которой возился чуть не месяц. Правда, урывками. Вышел на крыльцо и показал на руку. — Как рука? — Хорошо, — пропищал Ханс Кристиан. Он вообще-то не укусил, только прихватил, но все равно пришлось уколы делать. Окей. Меня он тоже прихватывал. Тебя тоже. Не страшно. И не больно. Только не надо дергаться. Ханс Кристиан уставился на него с восхищением. Юхну это польстило. Хочешь посмотреть на могилу? Спросил он, когда Фру Микельсон ушла. Могилу? Ну да. Могилу, тусы. — Ну, пса, который тебя тяпнул. Соседка закопала пепел на заднем дворе. Там даже крест есть на дереве. — Пепел? Она что, сожгла собаку? На лице мальчика был написан такой ужас, что Юхан рассмеялся. — Не живем, конечно. Сначала усыпили. А мама сказала, его отвезли в деревню отучить кусаться. — О чем ты говоришь? Пес мертв. Мертвее быть не может. Пошли, покажу. Юхан потащил мальчика на задний двор, подвел к забору и показал на дерево по другую сторону. «Видишь? Он там на дереве! Узенький крест!» Мальчик широко раскрыл глаза. «Настоящая могила!» — тихо сказал он, глядя на черную землю на газоне, и заплакал. Печальная участь Тусса дала толчок долгой и верной дружбе. Они были разными. Принц и гадкий утенок. Юхан смелый и дерзок, не лез в карман за словом, Ханс Кристиан — верный оруженосец. Только один раз за все годы роли поменялись, когда Юхан оказался в роли брошенного любовника. Ханс Кристиан приехал в Вашингтон по делам и застал будущего статс-министра в глубокой депрессии. Тот уехал из Нью-Йорка в тот же день, что и Эмми не хотел оставаться в запачканном, как он выразился, городе. В снятой Юханом однокомнатной квартирке царил полный хаос. Картонки из-под пиццы, пустые пивные банки. Сам он лежал на диване отхлебывал виски из бутылки. «Надо передохнуть от всего этого дерьма», — последовало мрачное пояснение. Анс Кристиан прибрался в квартире и затолкал друга под душ. «Хочешь спиться? Спивайся красиво!» Они бродили по барам вокруг здания Конгресса, наблюдали за известными политиками и их подругами, все будто только что из-под скальпеля пластических хирургов. Так продолжалось, пока худшие переживания не стали забываться. Впервые в жизни распределение ролей стало, пусть лишь на какое-то время, более равномерным. Юхан надолго сохранил благодарность другу детства за помощь в те не лучшие для него дни. Он не то чтобы перестал думать об Эми, нет, не перестал, но острота стерлась. Они никогда больше этот эпизод не вспоминали, но не забыли ни тот, ни другой. Ханс Кристиан показал на старинное зеркало на каменной полке. — А это что? — Настоящее золото, — спросил он. — А ты думал. — Не забывай, я правлю Швецией. — Но ты же министр, а не король. — Пусть и главный, но все же министр. Ханс Кристиан усмехнулся. — Ладно, так и быть, ничего ему не скажу, нашему королю. Зазвонил правительственный старомодный телефон. Юхан взял трубку. Закончив разговор, оглянулся, Ханс Кристиан исчез. Дверь в рабочую комнату приоткрыта. Зашел и увидел, Ханс Кристиан стоит у стола и перелистывает бумаги. «Не тронь!» — прошипел Юхан и с яростью вырвал папку. «Ты что, спятил?» — Ханс Кристиан вытаращил глаза. Юхан посмотрел, на черной папке красовалась наклейка «Меры пятьдесят». Он точно помнил, что там лежит до последней справки. «Что ты успел увидеть?» «Успел? Бог с тобой, Юхан, успокойся!» «А что именно я не должен был видеть?» Юхан поставил папку на полку. «Шпион чертов! Ты спятил, Юхан? За кого ты меня принимаешь? Я здесь пробыл три секунды. И не важничай!» Обычные люди плевать хотели на все это канцелярское дерьмо. Эти документы не предназначены для посторонних глаз. Папка была открыта. Черт с ней. Извини, забудем. Они уселись в те же кресла. Но на этот раз Ханс Кристиан не решился положить ноги на стол. Еще по бокальчику, пока ты здесь. А ты не занят? Надо же управлять страной. Не забыл? В это время дня страна сама собой правит. И неплохо справляется. До поры до времени. Пока никто вроде меня не покушается на государственную безопасность. Ты покушаешься, конечно, но не так успешно, как бы тебе хотелось. Ханс Кристиан растянул рот в улыбке.